глава 53. Послышался громкий вжух, когда Анна София Бьерре отмотала матовую клейкую ленту. Она перевела взгляд на открытый платяной шкаф, где сторона Йенса теперь опустела. Вешалки одиноко позвякивали на металлической перекладине. Полка для обуви была пыльной и пустой. Она замотала скотчем последний мусорный мешок, отнесла его в коридор к другим пакетам, Нажала на кнопку лифта и вошла в квартиру, чтобы надеть ботинки. В прихожей она улыбнулась своему отражению в зеркале. Еще один шанс. Полицейский так и сказал, что у нее появился еще один шанс. Она полностью осознавала свое предательство. Она знала это слишком хорошо. Все те разы, когда Йенс сгорячился, все те разы, когда Лукас испуганно плакал, молил ее о помощи. Она должна была его остановить, должна была защитить сына. В мыслях она уже прижимала к себе его маленькое тельце и обещала, что все отныне будет иначе. Больше никакого Йенса. Больше никакого алкоголя. Больше никакой лжи и секретов. Отныне и навсегда они будут семьей. Она и Лукас. В конце концов, она любила сына. Больше всего на свете. Теперь все будет иначе. Она вышла в коридор и отодвинула решетку лифта в сторону. Анна София Бьерри вытащила мешки с одеждой на задний двор дома к мусорным бакам. Она чувствовала себя легче с каждым новым мешком, очищенной, свободной. Захлопнув крышку последнего контейнера, она сдула с рук невидимые пылинки и вернулась в дом. В коридоре она чуть не влетела в старую Эву старушка, жившая в квартире этажом ниже Бьери, с трудом поднималась по лестнице из прачечной в подвале с дырявым пакетом в одной руке и палкой под мышкой другой. Она сварливо покачала головой, когда завидела Анну Софии Бьери. «Они по-прежнему там, тварюги. Нужно снова ему позвонить». «Кому?» — с улыбкой поинтересовалась Анна София Бьери. «Рысолову», — ответила старушка. «Свинство продолжается. Я в нашей постирочной чуть на одну из них не наступила». Старая Эва продолжала брюзжать, а Анна София отсутствующе кивала. Она больше не слушала. Теперь ее мысли вертелись вокруг бутылки в подвале. Она нажала на кнопку лифта. Стальные тросы скрипели, пока лифт медленно приближался к первому этажу. Когда он до него добрался, прозвучал звонок. И Анна София Бьерри отодвинула дверь. Секунду она стояла, не заходя. Затем развернулась на каблуках и пошла в подвал. Войдя, она включила свет и быстрыми шагами направилась к раковине возле сушилки. Затем открыла нижний шкафчик и присела на корточки. Ближе всего к ней стояли ополаскиватель и стиральный порошок. Во втором ряду были другие жидкости. Средства для прочистки труб технический спирт. Клорка. Она отодвинула бутылки в сторону и нащупала водку в глубине шкафа. Бутылка была обернута кухонным полотенцем в синюю клеточку и спрятана за сливную трубу. Анна София Бьерри достала бутылку из шкафа и поднялась. Быстрым решительным движением вытащила пробку из бутылки и занесла над сливным отверстием в раковине. «Прочь!» — подумала она. Они с Лукасом начнут сначала. Все отныне изменится. Так она ему сказала. Пообещала. Медля она разглядывала бутылку. Та была наполовину полной, а водка — прозрачной и холодной. «Завтра», — кивнула она сама себе. «Завтра я стану хорошей матерью. Она сделает все, чтобы ей стать. И все изменится. Завтра». Она закрыла глаза — и поднесла бутылку карту